На лошади меня везли довольно долго, часа три. Я уже начал подумать о том, чтобы как-то обозначить свое пробуждение. Тело затекло просто страшно, да и висеть вниз головой становилось все тяжелее. Ей, бедной, и так сегодня дважды досталось, А тут кровь прилипла, и совсем плохо стало. Но не пришлось. Лошадь внезапно остановилась, и кто-то начал резать веревку, в которой были связаны мои руки и ноги. Я было сорвался-рвануться. Если и не убегу, так, может, хоть пристрелят при попытке к бегству. В моей ситуации легкая смерть от пули. Далеко не худший выход. Ага, размечтался. Дураков среди мамилюков явно не было. Оказалось, что разрезали всего-навсего веревку, соединяющую между собой путы на моих руках и ногах. Так что с лошади меня сняли. Но я при этом все равно остался связанным. Когда мою тушку довольно грубо бросили на землю, я глухо мотикнулся. «Ты гляди!» – раздался совсем рядом голос лейтенанта. «Очухался наш спящий красавец!» «Как самочувствие?» «А ты развяжи!» – зло огрызнулся я. «Там и увидишь!» «Ага! Сейчас!» – размечтался. Глумливо хохотнул тот в ответ. «Хватит! Ты уже порезвился!» «Как говорится, не все коту творог!» Иногда и рожей порог. «Вот я тебя и приложил. Как, нравится?» «Не льсти себе. Бывало и хуже. Ничего, родной, у тебя еще все впереди. Вот, а там Джа и Финзи с тобой пообщается. уж не знаю, чего он от тебя хочет, да и отдаст непримиримым, изведено. А у них на тебя зуб такой, что подыхать ты будешь долго и погано». «А кто сказал, что у Веденских именно ко мне претензии? Может, это кто другой им насолил?» «Слушай, дурака врубать не надо. Тут тебе несут, и доказывать никому ничего не нужно. Ладно, славно поболтали. Грузите его». Меня подняли за руки и за ноги, и, раскачав, просто закинули. «Куда?» «Ну, судя по ощущениям, в кузов небольшого грузовика. Вроде газели или бычка». Потом вокруг загрохотали сапоги. Похоже, мамелюки будут ехать тут же. У них, наверное, лавки вдоль бортов. По крайней мере, ногами они меня утрамбовали именно в середину кузова, а сами разместились слева и справа. Оглушительно чихнул и нервно с подвыванием затрахтел движок, заскрежетал сцепление. Поехали. Куда? Неясно. Но то, что впереди ничего хорошего меня не ждет – факт. Грузовик ехал куда-то всю ночь. Причем, судя по моим ощущениям и захлебывающимся вою изношенного двигателя, мы все выше забирались в горы. Нет, они что, на самом деле меня в Эрзером везут? Не, бред. Скорее всего, загадочный турецкий полковник, фамилию которого я уже умудрился позабыть, сидит в каком-то горном селе на юге бывшей Чечни, в том же Итумкале, например, или в Шатое. Хотя, чисто теоретически, может быть и на севере Грузии. Уже утром, когда солнечный свет стал проникать сквозь плотную ткань мешка, грузовик внезапно остановился. «К машине!» – раздался снаружи язычный голос командира Мамилюков. «Привал! Можно оправиться и пожрать чего-нибудь, сообразить!» «Первое отделение в боевое охранение!» «Сергей, ты остаешься у машины и охраняешь пленного». «Есть». Отозвались сразу несколько голосов. «Да уж, сразу видно, что не банда, а армейское подразделение». «Приказали? Выполняй. И никаких «почему я»» и прочих проявлений нестроевой вольницы. «Эй, Сергей, мне бы водички попить?» Пытаюсь я наладить контакт со своим сторожем. «Обойдешься, мразь. На место приедем». «Там тебя напоет, из ушей польется», — рыкает в ответ тот. «Вот и поговорили. И чего он такой добрый-то? Хотя, скольких я вчера угрохал? Четверых до одного подранка, видимо, самого тяжелого, они сами добили. И кто знает, в каких отношениях этот Сергей был с убитыми. Может, я вчера его лучшего друга в страну вечной охоты отправил». Еще минут через двадцать откуда-то издалека прозвучал предостерегающий окрик. Потом уже рядом с грузовиком послышались голоса. Господин лейтенант, местные какие-то, говорят, в Итумкали на базар едут. Вот старший их говорит, вас знает. А, а, -а. саломалеком лес хаджи. Лейтенант, похоже, действительно знает того, кого к нему привел караульный. Валикум салам, алиаскер! Давно мы с тобой не виделись!» Второй голос явно принадлежит человеку пожилому. Причем по-русски он говорит очень чисто, почти без акцента. «Ну зачем же так официально, Ильяс Хаджи? Можно просто Алексей?» «Да какой ты Алексей, лейтенант!» В голосе старика слышна ирония. «Все Алексеи, они по ту сторону, Сунджи!» «А хоть бы и так!» Легко соглашается явно не обидевшийся на дерзость старика лейтенант. «Как ваши дела, уважаемый? Как здоровье? Как дети и внуки?» «Хвала Аллаху, все в порядке. А у тебя что?» «У меня по-разному. Вчера людей своих потерял, зато хорошего пленника взял». «Это кого же?» — голос старика снова становится насмешливым. «Неужели генерал-губернатор из Ханхалы украл?» «Не совсем, но почти». «Я того шайтана, что два месяца назад подведено бойню учинил, взял». «Да ладно!» Илья Хаджи снова стал серьезен. Айда, да, Алиас Кер. Ай да, красавчик! Слушай, а можно я на него хоть гляну? Будет что друзьям рассказать». «Да смотрите, уважаемый, разве жалко? Вон он, в кузове валяется. Только потом снова мешок этому шакалову на голову наденьте. Незачем ему лица моих парней видеть». Скрипит откидываемый борт, а потом сильная рука приподнимает меня за шиворот. Я послушно сажусь, опершись спиной на лавку. Та же рука сдергивает с моей головы мешок. Я сначала щурюсь и промаргиваюсь от яркого света. А потом? Твою ж ты, мать! Быть такого не может! Ошибся? Нет. По совершенно ошарашенному, избитому с толку виду старика понимаю, что не ошибся. Н да, А не так уж и изменился за эти тридцать лет. Ярко-зеленые глаза все те же. И характерный зигзагообразный шрам на правой щеке и скуле по-прежнему на месте. Вот бородищу отрастил аж до пупа. Причем она уже давно не рыжая, а седая. «Ну, здравствуй, Элли!» «Как твое колено?» Чуть слышным голосом шепчу я. «Миша?» Изумленным шепотом отвечает он. «Ты? Ну как такое возможно?» «Машала!» Коротко бросаю я в ответ. «Что там у вас, уважаемый?» Слышно снаружи голос моего сторожа Сергея. «Да ничего», Уверенным голосом отвечает Ильяс. Я окинул взглядом в мою покрытую Засохшей кровью физиономию И потрескавшиеся губы. Добавляет. Этот геаур, сын шакала, пить просит. Не обращайте внимания, Ильяс Хаджи. У меня тоже просил. Перетопчется. Ну, значит, перетопчется. Безразлично, отвечает он, нахлобучивая мне на голову мешок. Но прежде чем выбраться из кузова, молча ободряющий тыкает меня кулаком в плечо. Командировка 2008 года была поначалу, можно сказать, спокойной. Ну, разумеется, по сравнению с другими командировками на Северный Кавказ. Занесло нас тогда на самый юг Чечни, практически на границу Грузии, до которой было всего 12 километров. селение Шарой. Два десятка домиков, райотдел местной милиции, до руины Тейповой башни, обозначенные только на армейских крупномасштабных картах. На которых даже отдельно стоящие сараи и крупные камни обозначают. Одним словом, глухомань. И задачи соответственные. Никаких тебе адресных проверок, никаких штурмовых операций, а вместо них два блокпоста на горных дорогах, мимо которых, если 2-3 машины в сутки проедет, уже события. Временная комендатура в соседнем поселочке Химой, что размерами был еще меньше Шароя. И, собственно, наша база, которую надо было охранять – и в периметре которой всегда нужно было что-то строить, копать и таскать. Тоска! На блокпосты с базы народ просто сбегал. Там хоть какое-то разнообразие, и не нужно с утра до вечера изображать бойца стройбата. Службу несли совместно с местными милиционерами. Поначалу, конечно, относились к ним настороженно. Что за люди? Непонятно. Внешность вполне бандитская, Одеты кто во что – Все бородатые. Словом, зеленую повязку шахитку на голову и вылитые боевики. Но довольно скоро отношения наладились. Как ни крути, что такое среднестатистический блокпост в горах? Это приземистый каменный сарай. Дошла к Баум. И неделя времени, которое придется провести бок о бок. Конечно, через неделю тебя сменят, и ты вернешься на базу. Но пройдет еще неделя и тебе снова придется возвращаться на тот же блокпост. К тем же чеченским милиционерам. В такой обстановке вариантов только два. Или подружиться, или ночью друг другу глотки перерезать. И нам, и чеченским милиционерам, первый вариант показался более подходящим. Как-то так вышло, что ближе всех я сошелся с Ильясом Байсаровым. Молодой, почти на 8 лет моложе меня, и очень неглупый парень. Отличный рассказчик и балагур. Он уже успел повоевать в отряде своего знаменитого родственника Мавлади, где получил весьма серьезный боевой опыт и оставленный осколком гранаты и шрам зигзагом во всю щеку. После того, как Мавлади был убит, а горец расформирован, Ильяс вернулся в родное село Дай и устроился на службу в Шаройский райотдел милиции. А еще этот парень был очень религиозен, причем не на показ, а искренне. Пять раз в день совершал намаз, читал Коран. Собственно, с этого наше общение и началось. Однажды, когда мы вместе стояли на посту, я спросил его, каково ему, мусульманину, воевать со своими братьями по вере. Тот, как мне кажется, сначала просто хотел меня послать куда подальше. Но потом понял, что я и не думаю его подкалывать, что мне действительно интересно. Тогда он объяснил, что боевики-ваххабиты – «Вообще не мусульмане!» «Понимаешь, Миша, — говорил он мне, — ваххабизм — это не часть ислама. Это тоталитарная секта из него выросшая, уродливый и болезнетворный нарост на его теле. Но появился он очень давно, и у него, к сожалению, много последователей». «У вас же тоже много разных сект?» «Ну да, — соглашался я. «Всякие белые братства, свидетели йоговы». Мун этот корейский, хватает мракобесов. Вот, только вы к ним слишком терпимо относитесь. А у нас все жестко. Тот, кто искажает смысл написанного в Коране, тот глумится над словами пророка. А это оскорбление для всех истинно верующих. И тот, кто это делает, для нас худший из врагов. Еще когда вахабиты только появились, они говорили... Лучше убить одного хабита, чем 10 неверных. А ведь с христианами тогда тоже не очень ладили. Понимаешь? Так что для меня они враги, да и я для них тоже. Например, по их правилам, тебя, кафира, если ты попадешь в плен, нельзя убивать, если ты скажешь, что хочешь стать одним из них. Тебе сохранят жизнь и отведут к имаму, который будет тебя учить. Если ты солгал, тебя убьют. Если нет, то ты станешь одним из них. А вот я для вахабитов мунафик, изменник веры. И убивать таких, как я, вахабиты должны без всякой пощады. Вот так, можно сказать, из-за одного заданного вопроса и начались наши долгие с ним разговоры. Мне действительно было интересно слушать об исламе, об их чеченцев, об их традициях и истории. Да и в разговорном чеченском потренироваться тоже было не лишним. А Эли был отличным рассказчиком и терпеливым учителем. Четыре месяца – срок небольшой, но при желании за это время можно выучить и запомнить очень много. А у меня это желание было. Однажды я спросил у Ильяса. «Эли, слушай, а тебе как мусульманину не возбраняется мне, христианину, все это рассказывать?» «Нет, Миша, наоборот». Это джихад. В каком смысле, не понял я. Понимаешь, у слова джихад на самом деле очень много значений. И то, к которому так привыкли вы, война против неверных, одно из последних. А вообще это слово означает дело, угодное Аллаху. Посадить дерево – джихад. Помочь находящемуся в беде – джихад. Рассказать наверцу о своей религии – джихад. А вдруг ему понравится, и он сам примет ислам? И получается, что к этому весьма угодному Аллаху делу подтолкнул его именно твой рассказ. «Нет, ли не обижайся, но я вряд ли перейду в твою религию». В ответ он только внимательно посмотрел на меня и ответил одним единственным словом – «Иншалла». А еще через месяц на нас напали. Вообще, если честно, наш блокпост – «Кирийский мост». Был то еще задницей. Узенький мостик через бурный шаро Аргун, по которому нормально могли проехать только легковушки, Урал мог протиснуться с трудом и только при наличии за баранкой опытного водителя. А БТР, колея которого на 70 сантиметров шире, чем у Урала, не входил в принципе. Располагался в узком и глубоком ущелье. Оно было больше всего похоже на коридор. Метров 60-70 шириной, не больше, с обрывистыми каменными склонами, на которые можно было забраться только с альпинистским снаряжением, и которые уходили вверх метров на 250-300. А посреди всей этой красоты четыре сосновых сруба, обложенных диким камнем. Три маленьких, примерно 2 на 2 метра, огневые точки, и один побольше, примерно 3 на 8, жилое помещение и стратегически важный мост, и шлагбаум. Вот и вся диспозиция, больше похожая на тир, в котором почетная роль мишени отводилась нам. А еще там была просто омерзительная связь. То есть радиостанция в жилом помещении еще более-менее работала, а вот мобильные телефоны стабильно показывали отсутствие сети и оживали в одном единственном месте, точно в середине моста. Одним словом, когда туманным и пасмурным вечером 2 июля начался обстрел, Ильяс пытался дозвониться до своей девушки. Стоящий на открытом месте, да еще и подсвеченный своим мобильным, он был почти идеальной ростовой мишенью. И был бы снайпер у боевиков чуть толковее, это стоило бы Эли из жизни. Хотя и то, что получилось, ничего хорошего ему не обещало. Уля попала точно в левое колено. И теперь он лежал, скрючившись от боли. А вокруг, словно капли по воде во время ливня, били пули. Думать было просто некогда. Заорав «Прикрывайте!» я бросился из-под навеса жилого домика к мосту. Наши, и русские, и чеченцы открыли ураганный огонь по вершинам скальных стен. Из такого положения снизу вверх, да еще и не видя толком противника, попасть кого-то почти нереально. Но можно попытаться надавить врагу на психику, чтобы он, услышав визящие на духом пули, перестал стрелять и спрятался за укрытием. А большего мне и не нужно было. Согнувшись три погибели, я на бегу ухватил Ильяса за эвакуационную стропу на спине разгрузки и, волоча его за собой, сиганул с моста. Благо, до воды было меньше двух метров. Вот там, в ледяной воде Шарова Аргуна, мы просидели почти полчаса пока не закончился бой, и не примчались на выручку две Нивы из местного райотдела под прикрытием БТР и бронированного Урала с нашей базы в Шарове. Ильяса отправили сначала в Грозный, а оттуда в Москву, в главный клинический госпиталь МВД. Через месяц он мне позвонил на мобильный, рассказал, что ногу ему вытянули, сделав какой-то сложный протез коленного сустава. «Знаешь, Миша...» «Что мне врачи сказали?» – спросил он у меня во время разговора. «Что если бы не тот жгут, что ты мне под мостом на ногу наложил, то меня бы живым до Грозного не довезли. Так что я тебе дважды жизнью обязан. Первый раз за то, что с моста в реку меня стащил, а второй за то, что первую помощь грамотно оказал». «Да ладно тебе, Или, брось глупости говорить. Любой бы на моем месте так поступил». «Может, и любой». Но под поле бросился ты. И это не глупости. Я тебе уже о наших обычаях рассказал. У нас к таким вещам очень серьезно относятся. Потом, в конце августа, мы отправились домой. Местную свою сим-карту я отдал знакомому парню из Подольского ОМОНа, что приехали нам на замену. Когда решил перезвонить Ильясу в госпиталь, оказалось, что номер уже заблокирован. Илья уехал домой. А его чеченского номера я не знал. Так и потерялись мы с ним.